Ангморпорские лучшие из лучших неторопливо шагали в сторону ярда. Что бы лично я сделал, сказал Шноби. Так это разрезал картину на маленькие кусочки по несколько дюймов в длину. Нет, Шноби, так избавляются от краденых бриллиантов. Допустим. А как тебе такой вариант? Режешь эту махину на куски размером примерно с обычную картину, так? Потом на другой стороне каждого куска что-нибудь рисуешь. раму и оставляешь в музее. Несколько лишних картин в таком огромном месте никто даже не заметит. А потом можно прийти и забрать, когда шуму ляжется. И как ты их вынесешь, шнобби? Ну, сначала надо раздобыть клей и длинную-длинную палку. Фред Колон покачал головой. Представить себе не могу, шнобби. Ладно. Тогда берешь краску того же цвета, что и стены, приклеиваешь картину к стене, где есть свободное место. А потом красишь сверху, чтобы она выглядела как стена. Ты где-нибудь там видел подходящий кусок стены, а? Может, под рамой, которая осталась там висеть, сержант? Черт возьми, шнобби, а вот это умно, сказал Фред, резко останавливаясь. Спасибо, сержант. От тебя особенно приятно слышать. Но все таки картину еще нужно вынести, шнобби. Видал чехлысь, сержант. ей богу, через пару недель оттуда спокойно выйдут несколько рабочих в комбинезонах с большим белым свертком под мышкой, и никто ничего не заподозрит, потому что все будут думать, что картину сперли уже давным-давно. Несколько секунд висела тишина, а затем сержант Колонн приглушенно сказал: "У тебя прямо-таки опасный ум, Шнобби, очень опасный. А как же смыть с картины свежую краску?" "Да запросто», — ответил Шнобби. И я знаю, где раздобыть фартуки, как у маляров. Шнобби в шоке воскликнул Фред. Ладно, ладно, сержант, уж и помечтать нельзя. Мы получим премию, Шнобби, и уж мы ею распорядимся. Снова как в воду глядишь, сержант. Смейся, Шнобби, если угодно, но лучше посмотри по сторонам, мрачно ответил Фред. Сейчас всего навсего дерутся шайки, но будет хуже, помяни мое слово. Ох уж мне эти свары из-за того, что стряслось тысячу лет назад. Не знаю, почему гномы и тролли не уберутся туда, откуда взялись. раз уж им не терпится. Потому что большинство родились здесь, заметил шнобби. Фред презрительным смешком отмел географический фактор. Война, шнобби? Хе! Зачем она вообще нужна? Не знаю, сержант, чтобы освободить рабов? Чепу. Хм, ну, допустим. Чтобы защититься от тирана-агрессора, хорошо, допустим, но спасти цивилизацию от орд в перспективе все равно никакого толку. Вот что я тебе скажу, Шнобби, если ты замолкнешь на 5 секунд, перебил Фред Колонн Да, но в перспективе хоть от чего-то есть толк.